Глава 48, Я шла по коридорам Иваймонского дворца в перепачканных дорожной пылью и кровью штанах и тунике. В сопровождении Кирана и его сестры оба были все еще в вальвенском облике, я направлялась в залитый солнцем матриум в центре дворца. Нелла и Хиса следовали за мной, держа руки на мечах. Делан остался с Тони в одной из комнат над моими покоями. К ней позвали целителей и старейших. Стражи короны кланялись, когда мы проходили мимо. Каблуки моих сапог клацали по плиточному полу так же резко, как и когти вольвенов. Ванет оказалась огромным клубком тревоги. Не представляла, чего она боялась больше. Что я уничтожу мать Кастила? Или планов, которые мы обсуждали по пути в Вэймон? Я же, напротив, держалась со странным спокойствием. Я не волновалась о том, что собираюсь сказать Лаане и что преподнесу после. Я чувствовала только решимости гнев. Гнев, который сочился из моих костей и окутывал кожу. Но я была спокойна. Не уверена, можно ли испытывать такую злость и при этом держаться так спокойно. Двери в семейную гостиную были открыты. Оттуда тянуло ароматами кофе и свежей выпечки, от которых у меня не пробудился голод, а желудок скрутило. Элоанна была не одна — Напротив нее сидели лорд Свен и лорд Грегори. В задней части комнаты стояли несколько стражей, короны, но я сосредоточилась на матери кастила Она посмотрела на меня, затем перевела взгляд мне за спину, ища того, кого там не было. И она поняла. В тот момент, когда она не увидела кастила в ней вспыхнуло жгучее страдание. Она прижала одну руку к груди, а другой потянулась в пустое пространство рядом с собой похоже, не понимая, что ее мужа тут нет. Старейшие поспешно встали. «Ваше величество», — произнес Свен, кланяясь. Он взглянул на вольвенов, и в нем пронеслась тревога. «Ваше величество, с вами все хорошо?» «Нет, не все хорошо. И не будет, пока Кастел не окажется рядом со мной, а кровавая корона не превратится в кучу пепла». Но мои печали страху уступили место гневу, когда я возрилась на мать кастила. Я вцепилась в этот гнев, позволила ему окутать гул в моей груди, заполнить пустоту там, где билось сердце. Этот гнев с привкусом мощи и смерти сильно походил на тот, с которым я шла к дубовому Эмблеру, но теперь я его контролировала. Хотя и с трудом. «Вы знали?» Я не сводила с нее глаз. Вы знали, кто она и кем не является. Кровь быстро отхлынула от лица Элааны. Она отшатнулась. «Пенилав». «Где король?» — спросил Грегори, выходя вперед. Я резко повернула к нему голову, а вольвены предупреждающие зарычали. Слова сорвались с моих губ, как кинжалы с отравленными остриями. «Где король, ваше величество?» Тихо поправила я тоном, до жути похожим на тон кастила, когда он собирался оторвать кому-то голову. Грегори замер. «Где король, ваше величество?» — повторил он. Его раздражение ощущалось на моем языке, как кислота, а неприязнь обжигала кожу. Я склонила на бок голову и вспомнила все. Затем что-то произошло, что-то вырвалось из самой глубины. Оно сотрясалось от этой лжи, а затем освободилось, когда Кастел спас мне жизнь. Оно открылось, когда я стояла перед Никтосом и говорила, что не дам в обиду друзей. Замки, которые это сдерживали, разлетелись на куски, когда я увидела, как упал Йен, а потом очнулась и обнаружила, что Кастела забрали. Это было совершенно новое осознание. Я не дева, не принцесса и даже не королева. Я... Бог. Я осознала это раз и навсегда. «Я вам не нравлюсь, правда?» — мягко осведомилась я. По Грегори прокатился ледяной всплеск потрясения, но он быстро это скрыл и поднял подбородок. «Думаю, ответ вам известен». «Да. И знаете что?» Моя кожа гудела, заряжая воздух. С меня сорвало серебристо-белое свечение, застилая края поля зрения. Свен подался прочь от Грегори: Мне глубоко наплевать, нравлюсь ли я вам или любому другому члену совета. Это не меняет того, что я ваша королева, а тоны манеры, с какими вы ко мне обращаетесь, в высшей степени неподобающие. Его щеки порозовели, и я натянуто улыбнулась. Не только потому, что я ваша королева, но и потому, что я внучка Никтоса. И вы с таким неуважением говорите с Богом. Илана резко втянула воздух, а я выпустила на поверхность вибрацию. Серебристо-белый свет залил комнату, отразился от стены и превратил стекло в сверкающие бриллианты. Свен споткнулся об угол полосатого ковра и схватился за кресло, чтобы не упасть. Я сделала шаг, мебели и окна задрожали. Серебро слетало с кончиков моих пальцев, образуя сеть мерцающего света, которая падала на пол и исчезала в камне. Этот прекрасный свет мог давать жизнь, но также мог ее забирать. Хиса опомнилась первой, опустилась на колено и одну ладонь приложила к сердцу, а другую перлась в пол. Другие стражи последовали ее примеру, и Свен тоже. Грегори оставался стоять с вытаращенными глазами. — Только попробуй, — прошептала я, и эти два слова эхом разнеслись по комнате. Задрожав, Грегори медленно опустился на одно колено и склонил голову. «Простите», — вымолвил он, прижимая одну руку к груди, а другую к полу. «Пожалуйста, простите меня». В скрытом, самом темном уголке моей души возникло искушение сорваться. Спустить мой гнев и горе, позволить им содрать с Грегори кожу и вырвать его кости. Я могла. Всего лишь силой мысли, силой воли. Его не станет, и он будет последним, кто посмел так со мной разговаривать. Избет бы так и сделала. Но я — не она. Я обуздала Итер и втянула силу глубоко в себя. Лучи отступили, убрались обратно мне под кожу. «Выйдите», — приказала я старейшему. «Сейчас же». Он встал и спотыкаясь обошел меня и Вальвенов. Я услышала приглушенный смешок Нейла, когда старейший торопился мимо него. Я перевела взгляд на Свена. «Вы тоже выйдете. И стражи. Оставьте нас». Свен кивнул и покинул комнату с большим изяществом, чем его предшественник. Несколько стражей короны задержались. Очевидно, они еще хранили верность Лаане или же боялись за нее. Я повернулась туда, где она стояла, преклонив колено. Она подняла голову, И я подавила жестокую улыбку еще до того, как она добралась до моих губ. «Полагаю, вы не захотите, чтобы многие слышали то, что я скажу». Она закрыла глаза, и вокруг них собрались морщинки. «Послушайте вашу королеву», — прошептала она хрипло. «Уйдите». Ванета и Кейран проследили за гвардейцами. Я заговорила только, когда Нейл и Хиса закрыли дверь. «Можете подняться». Элаана встала и рухнула на кушетку. Она не сводила с меня своих блестящих янтарных глаз, когда я прошла вперед и взялась за спинку кресла. Ножки скрипели по полу, пока я подтаскивала его к ней. Я медленно опустилась в кресло и встретилась с Элааной взглядом. Ванета и Кейран сели на задние лапы по обе стороны от меня. Нейл и Хиса остались у двери. «Спросите меня...» Чьей кровью перепачкана моя одежда? Губы и ланы задрожали. Чьей кровью? Ее голос надломился, и она взглянула на вольвянов. Чьей кровью перепачкана твоя одежда? Кровью моего брата. Я положила ладони на колени. Он был убит, когда я отказалась присоединиться к кровавой короне, объединить королевство под властью Солиса. Он даже не видел, как к нему подошли. Ему отрубили голову, и он этого ничем не заслужил. Ничем. Она сделала это, потому что могла. Я сжала руки на коленях, где ткань задубела от засохшей крови. «А теперь спросите, где ваш сын?» Она начала закрывать глаза. «Нет, я подалась вперед. Не смейте закрывать глаза». «Я не закрывала, когда меч перерезал горло моего брата. Не смейте закрывать глаза. Вы для этого достаточно сильны». Ее грудь поднялась в тяжелом вдохе, но глаза остались открыты. «Где мой сын?» «Она забрала его». Выдавила я. Слова резали мою кожу. «И знаете почему?» «Вы понимаете, зачем ей нужны ваши сыновья». Не только за тем, чтобы создавать вознесшихся. Это личное. Ее губы пошевелились, но она не издала ни звука. Вы знали. Все это время. Вы знали, кто королева Элиана на самом деле. Ярость подогрела мою кровь, заискрилась на коже. Элиана слегка отодвинулась. Вы знали, что она из бета, и что она никогда не была вампиром. Я... «Малик дал ей свою кровь, когда вы ее отравили. Я сократила расстояние, на которое она отстранилась. Он не мог создавать своей кровью у вампиров. Избать не была первой вознесшейся». «Поначалу я этого не знала», — заговорила Элаана. «Клянусь, понятия не имела, что она не вампир. У нее были такие же черные глаза, как и у других, которых создали после нее» потому что глаза у нее черные, но не такие, как у вознесшихся, — вмешалась я. Они всегда были черными. «Я не знала», — повторила она, сжав одну руку в кулак. «Не знала, пока не нашла Малика и не погребла его. Вот тогда узнала, что Избет никогда не была вампиром, что она вознеслась в нечто иное. Нечто подобное ему», — перебила я. «Мне все равно, говорила ли она правду. Не важно, когда вы узнали правду. Важно, что вы знали, или она — это избет, и вы нам не сказали. Вы не подготовили нас к тому, что мы будем иметь дело не с вампиром, а с чем-то гораздо более могущественным. Вот почему вашего сына нет со мной». «Я...» Она покачала головой, ее черты начали искажаться. «Мой сын жив?» «Который из них?» Она расширила глаза. «Что ты имеешь в виду?» «Вы спрашиваете о Малике или о Кастеле?» «Малик жив. С ним все благополучно. Он под крылышком из Она не шевелилась. Кажется, даже не дышала. «Я могла бы преподнести новости гораздо мягче. Но она тоже могла бы сказать нам правду». «Нет», — прошептала она. «Да», — кивнула я. Голос из Бет преследовал меня. «Это он», — увел кастила Из ее глаза скатилась слезинка и потекла по щеке. кастил Жив?» Я подняла левую руку и показала ей мерцающий брачный отпечаток. «Жив?» Я тяжело сглотнула. «Но уверена, вы очень плохо понимаете, что это значит». Она содрогнулась то ли от облегчения, то ли от страха. Минуло долгое мгновение. «О, боги!» прошептала она на судорожном выдохе и закрыла лицо руками. Ее плечи тряслись. Заставив себя откинуться на спинку, я наблюдала за ней, пока она не возьмет себя в руки. И ей это удалось, в чем я не сомневалась. На это ушло несколько минут, но ее плечи застыли, и она опустила руки. Из-под мокрых от слез ресниц на меня взглянули покрасневшие блестящие глаза. «Это моя вина». «Да неужели?» — рявкнула я. Так и было, по крайней мере, отчасти, потому что я потеряла контроль. Я дала из Бет возможность использовать брешь, которая оказалась достаточно. Элана поморщилась. Я не хотела, чтобы люди узнали о ее победе. Я застыла. Все во мне застыло. Что? Это... Это было мое самолюбие. Я не могла сказать иначе. Когда-то я любила Малика. Для меня солнце и луна восходили и садились вместе с ним. А она была не похожа на других женщин. Она вцепилась в него когтями, и я знала... Знала, что он любил ее, любил сильнее, чем меня. И я не хотела, чтобы люди знали, что в итоге, хотя Малика оказался в могиле, она не просто победила, она стала королевой, — хрипло призналась она, Потому что корона, которая вынудила нас остаться за горами Скоттес, использовала наших людей, чтобы создавать чудовищ, и забрала моих детей. Я не хотела, чтобы Кастел знал, что та же женщина, которая отобрала у меня первого мужа, держала в плену его, а потом и его брата. В итоге она победила, и ей по-прежнему удается рвать мою семью и мое королевство на части. Теперь дар речи потеряла я. Я была в замешательстве, продолжала она, и я не... Знаю это не оправдание. Просто об этом никогда не говорили. Ложь сотни лет спустя ставшая реальностью. Правду знали только Валин и Аластер. Аластер. Ну конечно. А их сын? Спросила я. Что вы сделали с сыном из Бетты Малика? Приказали его убить? А приказ исполнил Аластер. Сжав губы, она посмотрела в потолок. Аластер, он узнал о ребенке прежде меня. Валя на нем вообще не знает. Я уставилась на нее. Так вот почему вы не хотели войны. Потому что в таком случае правда о Былиане раскрылась бы, а с ней все остальное. Отчасти, признала она, вытирая слезы. А еще я не хотела, чтобы опять умирали атлантианцы и смертные. Она опустила дрожащие руки. «Значит, с Маликом все благополучно, и...» Она прочистила горло. «Он с ней?» «Он хорошо выглядит, и он поддерживает кровавую корону. Вот все, что я знаю». Я глубже уселась в кресле. Я не была уверена, сколько правды в том, что она сейчас сказала... Но в страдании, которое чувствовала от Ила Анны, было не только горе. Я узнала в нем и Талику стыда, который она носила в себе долгие годы и продолжит носить. Я не представляла, как бы поступила на ее месте. Война между ней и Избет началась задолго до того, как был создан первый вампир. И так и не закончилась. Малик не был божеством. «Я... вижу». Она шмыгнула носом. То есть я это увидела, когда ты показала, Грегори, кто ты. Но не понимаю. Малик, он лгал вам. Я положила руки на подлокотники. Не знаю, почему лгал, но он один из сыновей Никтаса. Он бог. Ее удивление было неподдельным, и оно немного охладило мой гнев. Я не знала. Вижу. Я обхватила пальцами края подлокотников. Малик открылся из Бет. Она знала. Элана поморщилась и присвистнула. «Это жалит больнее, чем должно бы. Может, вы так и не перестали любить Малика?» «Может», — прошептала она, глядя на свои колени. «Я люблю Валина, люблю глубоко и неистово. И я любила Малика, хотя вряд ли, знала о нем что-либо. Но, наверное, Малик всегда владел частью моего сердца. И часть, принадлежащая Малику, всегда будет принадлежать ему. И это грустно. «Избет, моя мать», — сказала я, и ее взгляд метнулся ко мне. «Я дочь ее и Малика, и я замужем за вашим сыном». Она опять побледнела. Это была часть ее плана, продолжала я. Ванета прислонилась к моей ноге. Выдать меня замуж за Малика и забрать Атлантию. Благодаря моему происхождению и принцу рядом со мной ничего нельзя было бы сделать. Но по причуде судьбы я стала женой кастела. Значит, ее план сработал, прохрипела Илана. Нет, не сработал. Я не отдам ей Атлантию. У нее малик и кастел, возразила она, и в ее тоне появилась жесткость. Разве она не победила? Она их не убьет. Малик ей помогает, и она может использовать кастела против меня, как использовала ваших сыновей против Атлантии. Илана сжала губы в тонкую линию. Я по-прежнему не понимаю, почему она не победила. Потому что я не вы. Я отметила легкую гримасу, но не ощутила ни малейших угрызений совести за то, что вызвала такую реакцию. Меня всю жизнь использовали то одним, то другим способом, и больше использовать не будут. Теперь я знаю, кто я. Сила все это время пребывала со мной, и теперь понимаю, что это означает. Смерть моего брата была не напрасной, как и смерть Лиры. Теперь я уверена в этом». Илаана наморщила лоб. Что ты говоришь? Я могу призвать стражи Никтоса, и я это сделаю. Пусть у Избет есть выходцы, рыцари, солдаты и те, кто ее поддерживает. Я крепче сжала подлокотники. Но у меня будут дракены. Потрясенная Илаана не сразу нашлась с ответом. Ты можешь даже. Прости. Можешь. «Ты же бог!» Она разгладила рукой платье. Как поняла, это была нервная привычка. «Но ты уверена?» «Дракены — свирепая линия. Не просто так они отправились спать с Никтосом. Только он может ими управлять». «Я его внучка», — рассудила я, хотя на самом деле понятия не имела, как отреагируют дракены. «Могла лишь предположить...» Слова Никтоса означали, что они отнесутся благосклонно ко мне. И я не собираюсь ими управлять. Мне просто нужна их помощь. На ее лице мелькнуло понимание. «Я думала, что вы с Кастелом хотели предотвратить войну. Этого не будет, если дракены проснутся». Удерживая в плену Кастела, она думает, что может меня остановить. «Но иногда войну предотвратить нельзя», — сказала я, повторяя слова Элаанны и слова, которые прошептал мне супруг, когда я въезжала в бухту Сайона. Именно это я поняла во время обратного путешествия в Атлантию. Разговоров и ультиматумов больше не будет. То, что грядет, остановить нельзя. И всегда было нельзя. В каком-то смысле война двух королей так и не закончилась. Было всего лишь затянувшееся перемирие, как и сказала Избет. Все эти годы, когда Кастел передвигал фигуры за сцены в попытке освободить брата и добиться земель для Атлантии, не были потрачены впустую. За это время Атлантия получила то, чего ей не хватало раньше. «Нельзя», — тихо и печально согласилась Лаана. «Иногда это невозможно». Я посмотрела на Хису с Нейлом. «Не могла бы ты послать кровавой короне сообщение», что я встречу с ними в лесу за дубовым эмблером в конце будущей недели. Постарайся донести до них, что их посланник должен быть достоин принимать королеву, что я буду говорить только с ней самой или с королем». Капитан изогнула вверх уголки губ и поклонилась. «Да, Ваше Величество». «Послание?» — спросила Элаана. «Что ты задумала?» «Я привезла из Солиса подругу, ту, которую считала вознесшейся». «Ее не вознесли, но она ранена, как я полагаю, тени камнем, и мои способности ей не помогают». Я провела ладонями по коленям. отнес Тони в комнату и позвал целителя. «Я хотела бы попросить вас присмотреть за ней. Она...» Я глубоко вздохнула. «Она моя первая подруга». Элана кивнула. «Разумеется. Я сделаю все, чтобы ей помочь». «Спасибо». Я прочистила горло. Я хочу принять ванну. Душ. Я не могла принимать души и не думать о Кастеле, а единственный способ выжить сейчас — это не думать о нем. Я собираюсь в Элизиум. По возвращении отправлю кровавой королеве послание, которым Кастел бы гордился. «Зная, чем может гордиться мой сын», — произнесла она взволнованно, «я могу только представить, что это будет за послание». Мои губы изогнулись в натянутой свиряпой усмешке. «А потом завершу то, что вы начали столетия назад. Верну эти земли Атлантии и вернусь со своим королем». Ее золотистые глаза встретились с моими. «А если ты потерпишь неудачу?» «Такого не случится».